По образу верхушки должна разгадать, широка ли та нога. Садкое судно, близко не води, пропадешь. «Дым!» — вдруг закричал, как оглашенный Никифор. «Дым на острове! Ребята! Амос Кондратич! А чтоб тебя!» Старик от волнения не так слез, как свалился с мачты. По-юношески легко поднялся на ноги и бегом к кормщику. А кормщик, и без того уже приложившись к длинной медной трубе, шарил глазом по берегу. — а Амос Кондратич! Люди там! Никифор поперхнулся и схватился за грудь. Стар стал. Пых перевести не могу, ежели малую пробежку сделаю. Кормщик опустил трубу. — Вижу, Тимофеич, и людей вижу. Знаменем машут. Да кто в последние годы в этих местах зимовал? Будто и не было никого. Держи на дым, — сказал он рулевому. И вот стоит лодья на якоре в тихой гавани, покачивается лениво, чуть-чуть. Крепкий пеньковый канат надежно держит судно. На хорошем, глубоком месте стоит оно. От всех ветров укрыто, а напротив — Неизвестное зимовье. Вся команда на палубе. Уж больно интересно, кто это костер на горе ну Но вот к борту Лодии подошла Осиновка, и на палубу поднялся незнакомый, седой, как куропать, растерянно улыбающийся человек. Молодцы-промышленники сразу окружили его со всех сторон, Посыпались вопросы. Стоит Алексей у мачты. Не знает, кому отвечать. Только счастливая улыбка не сходит с его лица. Расталкивая всех, к Алексею пробрался дед Никифор. Подойдя поближе, он вдруг остановился в нерешительности. «Э — Эге! Да это ты, земляк! — Алексей Химков! Я Никифор! И Химков сделал шаг, чтобы обнять старика. Но тут, неожиданно для всех, дед вдруг попятился, стараясь спрятаться за спины промышленников. Алексей Химков, упокойник! Понихит сколько отслужили, отпетый, оплаканный, бормотал он. Да неупокойник я, Никифор, живой пока. Алексей был к деду Но тот народ расступился, и он увидел второго знакомого, друга старинного. К нему шел Амос Кондратьевич Корнилов. Крепко обнялись кормщики. Алексей, сынок, вот ведь свиделись где. А изменился ты, седой не по годам. Вижу, тяжело было. Амос Корнилов повел Алексея на корму в свою каюту. Долго говорили между собой кормщики. Скупыми словами рассказал Алексей про свою трудную жизнь на Грумонте. Понял все, старый Амос. Ласково положил на белую голову Алексея свою большую костлявую руку. Ободрил, успокоил. Настасье твоей слов нет, тоже тяжело. Сколько лет Ведь о Ростиславе слыхом не слыхать было. — Ну, я говорил ей, знаю, мол, Алексея, редкий по твердости души человек. Такую судьбу в узел завяжет, коли во льдах не погиб. Да и сама Настасья — правильная, упорная жонка. Жив, — говорит мой Алексей, — чует сердце. Нагруманьте он. Ведь как меня просила пойти сюда. Два раза пытался... До да льды не пустили. Не в обычай-то море было. Знаешь, поди, на груманские промыслы по более двухсот судов летом выходят, а в эти годы никто на острове не бывал, льдов боялись. Я и нынче не собирался, До да графа Шувалова сальная контора уговорила новые места зверобоем разведать. Кормщики договорились о всех делах. Ну... Так, Алеша, по рукам.